Английское детство. Детство ребенка в Англии начинается в роддоме, где маму с малышом держат до 24 часов и, если нет противопоказаний, отпускают домой. Через пару дней домой приходит health visitor, типа медсестры, и учит маму жить, как кормить, когда давать прикорм, как пеленать и так далее. Однажды такой визитер посоветовал нам в качестве прикорма Давать бобы в томатном соусе из консервной банки и обычную еду со стола. И очень вкусные баночки пасты с соусом болоньезе. Действительно, в магазине огромный выбор детского питания с международным колоритом. Мексиканские чили конкарне, индийская тика масала, испанская паэлья. Все это продается в тюбиках в виде пюре и рекомендуется к употреблению 7 месяцев. Также сразу говорят о том, что детям полезен прохладный воздух, и дома надо поддерживать плюс 19, плюс 20. Детей здесь не кутают. В мороз и солнце, иногда зима бывает действительно холодной, дети спокойно ходят в юбках и туфельках в школу, играют в спортивные игры на улице, и в дождь, и в минус 5 ходят в шортах и в футболках. С детства маленьким британцам говорят, что лужи и грязь – это абсолютно естественно. Родители не бесятся при виде измазанных детей, потому что в будущем спокойствие и нервы еще очень пригодятся. Думаю, что это морозоустойчивость у них на генетическом уровне. За многие годы они просто привыкли к холоду и редко болеют. Совместный сон не приветствуется. Считается, что с трех месяцев малыши вполне себе уже способны и должны засыпать сами. Главное – плотные шторы и дать человеку проплакаться. Когда наплачется, плачется, устанет и заснёт. Главное в этом деле – дисциплина. Ну и просто родители тут явно меньше парятся. Что меня удивляло, когда я только приехала в страну, куда деваются все дети после семи вечера. Их нет на детских площадках, они не сидят с родителями в кафе, не гуляют допоздна. А почему? А потому что в 7 вечера английские дети ложатся спать. Странно, но этому есть объяснение. Во-первых, дети в 4 года идут в школу. Школьный день длится с 8-8.30 утра до 15-15.30. Потом перекус, кружки, ужин и, собственно, все, пора спать. Днем спать просто нет времени. А если лечь спать поздно, то сложно будет подняться к восьми в школу. Логично. Во-вторых, в стране нет культуры послеобеденного сна. Детей после двух лет просто не принято специально укладывать спать днем. В-третьих, в детских садах не предусмотрены кровати. Когда я выбирала детские сады для сени, этот факт меня сильно озадачил. Но что меня прямо шокировало до глубины души, Так это парочка трехлеток, которая проиграла борьбу со сном и посапывала там, где их сморила. Один прямо на полу, обняв грузовик, а второй за столом с раскрасками. Но мы же русские люди, нам больно смотреть на малышей, которые посапывают на грязном полу. Почему на грязном? А какой еще может быть пол, когда никто не разувается и не слышал о сменной обуви? Тогда я была молодая и неопытна, не знала, что так вообще-то нельзя, но прочитала менеджеру детского сада лекцию о гигиене, смене обуви, детском сне, ну и еще много о чем. Но ну, действительно, с какой стати родители должны платить почти 7 десять тысяч фунтов в год за неполный день, 25 часов в неделю, если твой малыш спит, где придется, иногда на полу, в одежде и уличной обуви, даже зимой». А ходить в сапогах в тёплом помещении, на мой взгляд, просто не камельфо. В общем, моя речь была такой пламенной, что зажгла сердце менеджера. Она сжалилась, закупила резиновые матрасики для детей, куда впоследствии переносили уснувших детей. Под эти матрасики даже выделили место в дальнем и менее шумном углу. Также было введено правило переобуваться в саду в чистую обувь. То, что в этой обуви ходили гулять на прогулку, конечно, никого не смутило. Представляете, какой культурный шок был у британцев. Они столетиями не переобувались дома, а тут правило – принести сменку в сад. Здорово, наверное, удивились. Еще меня всегда удивляло то, чем кормят детей. Рыбные палочки, картошка фри, изюм, молоко, бананы, печенье, хлеб с маслом. И никаких котлеток, пюре – Супа и компота. Но оказалось ничего. Англичане не делают культа из еды прямо с детства. Что расстраивает русскоговорящих мам – это отсутствие в детских садах утренников и концертов. Обычно оставится небольшой спектакль о рождении Иисуса под Рождество, где дети играют роли ангелов, животных, мудрецов Иосифа и Девы Марии. Но ничего общего с российскими утренниками голливудского уровня – Это не имеет. Дети обычно поют не в попад, и как кому бог на душу положит. Никакой синхронности движений и костюмов, которые вполне могли бы использоваться в костюмерных Большого театра. В Англии все по-простому, без надрыва. Дети получают удовольствие, родители умиляются, всем хорошо. Так как декрет недолгий, мамы... Чаще это все же мамы. Либо вынуждены отдавать детей в ясли чуть ли не с шести месяцев, либо бросать работу до лучших времен. Стоимость яслей и детского сада на 25 часов – около 7 тысяч фунтов в год. На 50 часов в неделю – около 13 тысяч фунтов в год. При средней заработной плате в 29 600 фунтов в год минус налоги, продукты и обязательные платежи остается не так много. По достижению трехлетнего возраста государство оплачивает родителям от 15 до 30 часов. Многие отдают детей в детский сад, даже если один из родителей не работает, чтобы подготовить чадо к школе морально. Многие отмечают, как тут с детства приучают детей к вежливости. Все супервоспитанные говорят «sorry» миллион раз в день. Скажем так, это немножечко миф конечно большинство населения и детей действительно воспитаны. но во-первых в стране классы до сих пор имеют роль и зачастую определяют поведение людей. во-вторых, люди разные. я встречала детей аристократов которые не здороваются и очень воспитанных детей плотника. Для ребенка в англии очень важно до четырех лет научиться быть самостоятельным, уметь одеваться, ходить самому в туалет, мыть руки, Есть и убирать посуду за собой. Потому что в 4 года начинается школа и взрослая жизнь. Всё, детство кончилось».